Дело складывалось непростым. О первых результатах расследования следовало телефонировать начальнику московского сыскного отделения Лебедеву с поручением дождаться его результатов, переговорить с городовым патологоанатомом по поводу смерти человека из мешка и, возможно, даже эксгумировать тело. На все действия требовалось немало времени. А потому Воловцов отправился в гостиницу «Княжеская», которая была названа так в честь состоявшегося в Дмитриеве в 1301 съезда князей Северо-Восточной Руси. Их пригласил внук Александра Невского, князь Переславль-Залесский и Дмитровский Иван Дмитриевич. Гостиница оказалась весьма неплохой. В ней Иван Федорович останавливался в прошлый свой приезд и остался весьма доволен и номером и обслуживанием. В Княжеской его признали и предложили тот самый номер в каковом он останавливался осенью прошлого года. «Превосходно!» – заявил управляющему гостиницей Воловцов и, оставив в номере нехитрый скарб, отправился в полицейскую управу. Его кабинет был уже подготовлен для работы. Секретарь услужливо раскрыл перед Иваном Федоровичем дверь и отошел, пропуская его вперед. Одним из преимуществ кабинета являлось то, что он был весьма просторен. Воловцов не любил небольшие помещения, а тем более коморки. Ему казалось, что в них недостает воздуха. А вот и прежняя знакомица... Пальма в деревянной катке. По разумению панкратия Самсоновича Разумовского, столь экзотическое растение должно было скрашивать деловой стиль кабинета и придавать ему должный уют, располагающий к душевному комфорту. В этот раз пальма показалась Ивану Федоровичу весьма внушительной. Неужели она могла так вырасти за это время? Ежели так будет и дальше... так она и потолок пробьет. Напротив нее стоял диван, обшитый кожей. Тот самый, что был в прошлом году. Или не тот, поди разбери. Тумбовый же стол с чернильным прибором из черного мрамора, те же самые. Так же, как и два кресла, стоявшие по бокам стола. Чаю угодливо предложил секретарь? Нет, благодарю. Отказался Воловцов. «Мне бы телефонировать в Москву. Как я могу это сделать?» «Пойдемте», — предложил секретарь. Они прошли до кабинета Разумовского, и секретарь растворил дверь кабинета. «Проходите». Рычажный телефонный аппарат Эриксона, прозванный среди полицейских и прокурорских из-за открытого корпуса скелетом, стоял на столе по правую руку от кресла начальника уездной полиции. Иван Федорович машинально крутанул ручку магнета, снял с рычажков трубку, после чего, спохватившись, посмотрел на услужливого секретаря. — А это удобно? — Панкретий Самсонович приказали исполнять все ваши поручения и пожелания незамедлительно. — отозвался секретарь. «Ну, — Но если, конечно, так... Воловцов произвел звонок в Москву и на том конце провода услышал голос Владимира Ивановича Лебедева, начальника московского сыскного отделения. Лебедев слушает. Слышно было так ясно и громко, словно Владимир Иванович находился в соседней комнате. «Это Воловцов», — ответил Иван Федорович и выразительно глянул на секретаря, после чего тот, все прекрасно поняв, Вышел из кабинета Разумовского и плотно прикрыл за собой дверь. «У меня к тебе, вернее, к твоему ведомству, созрело небольшое такое порученница». «Ах, вот как! И что это за порученница?» После недолгого молчания спросил глава московских сыщиков. В его голосе послышалось некоторое удивление, едва уловимая нотка Неудовольствие. Обычно после таких просьб приходилось корректировать весь план работы сыскного отделения и его агентов-соскарей, что уж очень не вовремя. С другой стороны, в перечне обязанностей служащих сыскных отделений и участков, включая их руководителей, выполнение поручений судебных следователей записано черным по белому.